И когда с Маруфом случилось такое, вдруг подъехал к ним верхом на муле купец, сзади которого было два раба, и он рассеял толпу и сказал, «О, люди! Разве вам не стыдно, что вы собрались около этого чужеземца и издеваетесь над ним и смеетесь? Что вам за дело до него?» И он до тех пор ругал людей, пока не прогнал их от Маруфа, и никто не мог дать ему ответа. А потом он сказал, — Пойди сюда, о брат мой, тебе не будет зла от этих людей, у которых нет стыда. И он взял Маруфа и привел его в просторный и разукрашенный дом и посадил на царственное сиденье, а потом он отдал приказ рабам, и те открыли сундуки и вынули одежду купца-тысячника, и купец одел Маруфа в эту одежду. А Маруф был человек видный, и стал он подобен начальнику купцов. Потом этот купец потребовал скатерть, и перед ним разложили скатерть со всевозможными роскошными блюдами из всяких кушаний, и они с Маруфом поели и попили. А затем купец спросил Маруфа, — О, брат мой, как твое имя? — Мое имя Маруф, а по ремеслу я башмачник и кладу заплатки на старые сапоги. — Из какой ты страны? — спросил купец. И Маруф ответил, — Из Мисра. — Из какого квартала? — спросил купец. — Разве ты знаешь Миср? Спросил в свою очередь Маруф, и купец ответил, «Я из его уроженцев». И тогда Маруф сказал, «Я с Красной улицы». «А кого ты знаешь на Красной улице?» Спросил купец, и Маруф сказал, «Такого-то и такого-то», и перечислил ему много людей. И тогда купец спросил, «Знаешь ли ты шейха Ахмеда, москотельщика?» И Маруф ответил, «Это мой сосед, стеной к стене». «Что, он здоров?» — спросил купец. И Маруф ответил, «Да». Тогда купец опять спросил, «А сколько у него детей?» «Трое. Мустафа, Мухаммад и Али», — ответил Маруф. И купец спросил, «Что сделал Аллах с его детьми?» «Мустафа», — ответил Маруф, «здоров». «И он...» «Ученый, преподаватель, а Мухаммад — мускательщик. Он открыл себе лавку рядом с лавкой своего отца, после того, как женился, и жена родила ему сына по имени Хасан». «Да порадует и тебя Аллах, благой вестью!» — воскликнул купец. И Маруф продолжал. «Что же касается Али, то он был мне товарищем, когда мы были маленькие, и я постоянно играл с ним». Мы ходили в одежде христианских детей и входили в церковь и воровали книги христиан и продавали их, а на вырученные деньги покупали себе еду. И как-то раз случилось, что христиане увидели нас и схватили с книгой и пожаловались нашим родным и сказали отцу Али, «Если ты не удержишь своего сына от вреда нам, мы пожалуемся на тебя царю». И отец Али успокоил их и задал сыну порку, и по этой причине Али убежал, и с того времени отец не знал к нему дороги. Он исчез двадцать лет назад, и никто не имел о нем вестей.